Шарко печально смотрел на отведенный футбольным клубом земли за бесконечными прилавками с фруктами, на окружавшие университетские здания, минареты совершенно архитектуры, накрытые позолоченной медью мечети. От кровельного золота расходились в воздухе лучи, и в них плясали пылинки. Здесь, в этом городе, царит просто бешеный какой-то ужас». Париж, по сравнению с Каиром, кажется чуть ли не деревней. 20 миллионов жителей копошатся, как бактерии в носовом платке. Продавцы автомобильных запчастей кидаются прямо на середину забитой машинами дороги. Люди снуют повсюду. И иногда им помогают перейти на другую сторону местные хороны, выбравшие эту услугу для себя профессией. Да, не глупые тут ребята, подумал Шарко. Находят себе способы заработать. По обочинам усталые ослы тащили повозки, нагруженные горами тканей. Усталые люди толкали тачки с кирпичами, а бок о бок с ними двигались старые черные такси, местный вариант Фиата. По тротуарам, не менее опасным, чем мостовые, бежали существа с занавешенными лицами, зажав мобильные телефоны между щекой и уже пропыленным Меж прежде белоснечным хиджабом. «Вы, наверное, заметили, что король здесь – пешеход», – Слупская сказала хет. «Ну, конечно, тот пешеход, который сел за руль машины. По Каиру невозможно ездить, не гудя каждую минуту. И тут надо иметь здоровые уши, иначе дорогу не перейдет». Шарков впервые услышал ее голос. Приятное сочетание французской изысканности и арабской неги. Ну как можно жить изо дня в день в таких условиях? О, у Каира великое множество лиц. Не только это. И лишь в самых глубинных артериях нашего города можно расслышать, как бьется его сердце. И именно там, в глубинных, как вы сказали, артериях и нашли 16 лет назад... В тела трех убитых девушек. Ширкот всегда отличался умением остудить пыл в разговоре. Дипломатичность не была его сильной стороной. Он повернулся к Лебрену. Можете рассказать мне об этой истории? В конце концов, я ведь ради нее и прилетел сюда. Я начал работать в Египте всего четыре года назад. В нашем деле приняты частые переезды с места на место, И, правду сказать, еще не познакомился с этим делом. Шарко сразу понял, что собеседник не желает мараться. Он-то дипломат. А этот ваш, Нуреддин, он отвезет меня при необходимости на места преступлений? Гнул свое французский полицейский. Вам, комиссар, надо знать вот что. Страна двигается вперед, и египетское правительство... Терпеть не может оглядываться на прошлое. Да. И на что вы надеетесь? Через столько лет? Понятно. Но вы, вы сделаете это, если будет нужно? Комиссар Лебрен посигналил, хотя в этом не было необходимости. Ага, парень нервничает. Хотя, хотя кто бы не нервничал в этом аду из грохота и стали. Не может быть даже и речи о том, чтобы мы куда бы то ни было отправились без согласия Нуридина. С одной стороны, у нас посольстве не любят подобных выходок. Организация египетской полиции и дела, которые она ведет, все это содержится под грифом «строго секретно». Это сведения, не подлежащие огласке, государственная тайна. А с другой стороны, у вас все равно не хватит времени». Шарко принужденно улыбнулся. «Вероятно, краткость моей поездки сюда всего дня, всего два дня, объясняется именно строго секретностью. И предполагаю, что Нахет прикомандирована ко мне не только для перевода». Он вернулся назад. «Правда, Нахет?» «У вас богатое воображение, комиссар», сухо ответил Лебран. «О, вы даже не представляете, какое богатое». Улица Мухаммед Фарид. Мерседес остановился у гостиницы Happy City. Три звезды. Розово-черный фасад. Здесь все стандартно и чистенько, заметил Лебран. Большинство отелей Каира сейчас набито битком. В июле всегда особый наплыв туристов. Мне лишь бы ванна была. Комиссар при посольстве Протянул свою визитную карточку. Буду ждать вас вечером в половине восьмого в ресторане «Максим». Это на другой стороне площади Талат-Харп, недалеко отсюда. Там поют песни пиаф, и можно угоститься французскими винами. Если захотите, расскажите мне о встрече с Нуридином. Конечно, они решили ничего не пускать на самотек. Оказавшись на улице, Шарко тут же весь взмок. Жара стояла страшная. Гул моторов, взвизги клаксонов, запах выхлопных газов были невыносимы. Он вздохнул, достал с гажника свой чемодан, обернулся. Эжени в том же платье, в котором была в прошлый раз, стояла у двери гостиницы, скрестив на груди руки, и с недовольным видом глядела, Как что делают машины на магистрале, достойное сравнение с Елисейскими полями? «Миссар?» Либрен ждал, протянув ему руки. Ширко очнулся и нервно пожал ее. Комиссар при посольстве бросил взгляд на то место, которое так пристально рассматривал только что французский полицейский. Там никого не было. «Последний совет. Нуридин отнюдь не слабак и не мямля». Он из тех людей, которые считают, что противостояние ему лично – предательство по отношению к Египту. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. Ну и не грубите, держитесь поскромнее. Думаю, в стране великих пирамид должно быть не так уж трудно держаться поскромнее.